ЭПИЛОГ Все тело обволакивало что-то мягкое. Вдруг к Зарюсу потянулась рука, чтобы вытянуть его из бездны, но он отмахнулся от нее. Прикасаться к ней казалось чем-то отвратительным. Когда прошло то ли мгновение, то ли бесконечность, он снова почувствовал протянутую руку. Собираясь отмахнуться во второй раз, он заколебался. Прислушавшись, Он где-то сбоку услышал голос. Как только он усилился, ящер понял, что голос принадлежит девушке, в которую он влюбился. Колебание. Колебание. Все еще колебание. Неизвестно, существует ли время в этом мире. Зарису продолжал колебаться. Однако чуть позже с большой неохотой все же схватился за руку. И затем его потянули в ясный мир. Все тело наполнило усталость, словно внутренности превратились в кашу. Затем он почувствовал себя странно уставшим. Он никогда в жизни так не уставал, даже когда перенапрягался. Зарюсупа пытался открыть тяжелые веки. В глаза ударил слепящий свет. Хотя глаза людоящеров могли автоматически подстраиваться под интенсивность освещения, они делали это не мгновенно. Зарюсу несколько раз моргнул. «Зарюсу!» Кто-то его крепко обнял. «Круш?» Он даже не надеялся снова услышать голос этой девушки. Голоса наконец привыкли. И Зарюсу увидел ее. И вправду его любимая круш. «Почему?» «Что происходит?» На Зарюсу нахлынуло море вопросов и беспокойств. Последнее, что он помнил, это мгновение как его голова падает в болото. Его точно убил Кацит. Так почему же я до сих пор жив? Если только... крош тебя тоже убили? А? Зарюсу открыла рот, чтобы переспросить. Но тут, похоже, онемел и плохо двигался. Ответ он получил, когда увидел сильно озадаченное лицо Круш. И как только он узнал, что она не мертва, ему сразу же стало легче. «Так почему же он все еще жив?» Подсказал голос, что послышался сбоку. Что ж, после воскрешения появилось некоторое замешательство. И кажется, его уровень тоже упал. Теперь ясно, что в этом большой разницы от Игдрасиля нет. Осознавая, кто с ним говорит, Зарюсу изумленно посмотрел в ту сторону. Там стоял король смерти, заклинатель, обладающий непостижимой силой. В руке он держал сияющую короткую палочку длиной сантиметров тридцать, из которой исходила священная аура, неуместная в руке властелина смерти. Очень красивый предмет, передняя часть которого покрыта золотом. На рукояти вычерчены руны, а сам он, казалось, сделан из слоновой кости. Хотя Зарюсу не мог этого знать, это была палочка воскрешения, предмет, который его оживил. Лишь заклинатели веры могут использовать предметы, пропитанные, основанные на вере магией. Однако этот магический предмет был исключением в системе. Зарюсу медленно осмотрелся и понял, что находится в деревне ящеров. Везде вокруг были ящеры. Более того, они стояли на коленях, опустив голову к низу. Но еще больше шокировало то, что никто не двигался. Словно они поклоняются чрезвычайно могущественному существу. Что происходит? Став свидетелем такой силы, упасть на колени совершенно естественно. Однако ящеры показывали не только уважение, а что-то еще. Люда ящеры не имели богов. Строго говоря, они верили в духов предков. Но сейчас они будто почитали бога. Ха, уходите, людо ящеры. «Без разрешения никому не разрешено вступать в деревню». Никто не возразил. Более того, их приняли не издав ни звука. Послышалось лишь, как все встали и со всплесками начали уходить. Похоже, они совсем утратили воля к сопротивлению, узрев такую силу. Отчасти из-за культуры людоящеров, основанной на подчинении сильному. А значит, все шло по сценарию врага. Аура. «Они все ушли?» «Да», – ответила темная эльфийка, хотя все это время она стояла за ним, вне поля его зрения. Присутствие девушки вообще не чувствовалось, что сильно удивило Зарюсу, когда он ее услышал. «Хорошо, а тогда сначала пару слов для тебя, Зарюсу Шаша. Поздравляю с воскрешением!» «Воскрешение!» Зарюсу потребовалось немного времени, чтобы понять смысл слова а когда наконец его понял, задрожал всем телом. Значит, он снова жив. Он потерял дар речи, мог лишь хватать ртом воздух. Что такое? люда имеют особое отвращение к воскрешению? Или ты забыл, как говорить? а вы воскресили мёртвого? Верно? Что, думаешь, что это невозможно? Вы провели большую церемонию? «Церемонию? Зачем? Я с легкостью сделал все сам». Услышав это, Зарюсу замолчал, не зная, что сказать. По легендам, магия воскрешения – это сила, которой обладают лишь людоящеры, происходящие от драконьего короля. А он сделал это сам. Монстр? Нет. Невероятно могущественный заклинатель? Нет. Зарюсу понял это полностью. «Тот, что ведет мифическую армию, командует демонами, а значит он тот, что может сравниться с богами». Зарюсу пошатнулся и упал Ниц перед Айнзом. Круш отчаянно тоже опустилась на колени. «Высший!» Ему показалось, что в смотревших на него глазах промелькнула тревога, но Зарюсу решил, что просто ошибся. «Я вверяю вам свою жизнь!» «Отлично!» «Чего ты желаешь?» «Я дам тебе это от имени Айнза Уалагууна». «Пожалуйста, даруйте процветание ящерам». «Разумеется. Совершенно естественно, что я гарантирую процветание всем тем, кто пришел под мою власть». «Я благодарен». «Хорошо. Тебе еще плохо удается говорить? Отдохни немного, и тебе станет лучше. Пока отдыхай. Вам предстоит много чего сделать». И прежде всего, оборона деревни, что попала под мою власть. Подробности узнаешь у Коцита. Закончив, Айнс собрался уходить вместе с Аурой. Но Заресу требовалось кое-что сделать, прежде чем тот уйдет. Пожалуйста, подождите. Что насчет Замберу и старшего брата? Их тела должны быть где-то неподалеку. Айнс остановился и непринужденно указал челюстью за пределы деревни. «Можете, пожалуйста, воскресить и их?» «А, не вижу от этого никакой выгоды». «Тогда почему вы воскресили меня?» «Зенберу и старший брат очень сильны. Они точно станут полезными». Изучив немного лицо ящера, Айнс пожал плечами. «Я подумаю над этим. Сохраните два тела. Я решу позже». Договорив, он отряхнул мантию и ушел. Послышалось, как шедшая рядом с ним Ау рассказала «Эта гидра такая миленькая». И ее голос растворился с расстоянием и в конечном итоге исчез. Зарюсу наконец расслабился. Я выжил, точнее ожил. Он не знал, какое правление ожидает их в будущем. Однако поскольку людоящеры оставили хорошее впечатление, доказав свою полезность, оно не должно быть слишком плохим. «Крош, старший брат, об этом побеспокоишься позже. А пока просто отдохни. Все будет хорошо. Я могу понести тебя». «А, спасибо». Зарюсу закрыл глаза и лег. Как и в те дни, когда он перетруждался, ему хотелось отдохнуть. Как только сомкнулись веки, он сразу заснул. Зарюсу снова почувствовал прикосновение нежных рук, и его сознание провалилось в темноту».